где снаружи была печь. Часами простаивала я на своих костылях, прислонившись к сухой стене. От сырости в камере я схватила глубокий бронхит, который бросился на легкие. Температура поднималась до 42 градусов. Я кашляла день и ночь. Фельдшер ставил банки. Почти каждое утро, поднимаясь с кровати, я теряла сознание. Солдаты, входя, находили меня на полу. От сырости от кровати до двери образовалась огромная лужа воды. Я просыпалась от холода, лежа в этой луже, и весь день после дрожала в промокшем платье. Иные солдаты, войдя, ударяли ногой, другие же жалели и волокли на кровать, а положат, захлопнут дверь и запрут. И вот лежишь часами — Встать и постучаться нет сил. При карауле от третьего стрелкового полка было, правда, шумно и страшно, но лучше, чем когда охрана перешла в руки наблюдательной команды, которая состояла из солдат Петроградского гарнизона. У них происходили вечные ссоры с караулом. Друг другу не доверяли, и из-за этого страдали мы, бедные заключенные. Боже! Сколько издевательств и жестокостей перенесла я от них. Первые дни заходил заведующий казиматом, седой полковник, которого впоследствии заменили другим. С Сухомлиновой мы все время перестукивались. Сначала просто, а потом она выдумала азбуку, написала на крошечной бумажке и передала через надзирательницу, о которой буду говорить позже, и мы часами. Стоя у стены, обыкновенно поздно вечером, когда был слышен храп заснувшего солдата, или же в пять, или в шесть часов утра переговаривались. Раз поймал нас заведующий Чкани, влетел чернее ночи, пригрозил, что если еще раз заметит, то меня посадит в темный карцер. В темном карцере десять дней мучили Белецкого, и его стоны доносились до нас по коридору. О его мучениях надзирательница и даже солдаты говорили содраганием. содроганием. Но мы приловчились и, разговаривая часами, больше не попадались. Чему только не научишься в тюрьме. Кашель становился все хуже, и от банок у меня вся грудь и спина были в синяках. Теперь надо поговорить о моем главном мучителе, докторе Трубецкого-Бастиона, Серебренникове. Обходил он камеры почти каждый день. Толстый, со злым лицом и огромным красным бантом на груди. Он сдирал с меня при солдатах рубашку, нагло и грубо насмехаясь, говоря, «Вот эта женщина хуже всех! Она от разврата отупела!» Когда я на что-нибудь жаловалась, он бил меня по щекам, называя притворщицей и задавая циничные вопросы о Боргиях с Николаем и Алисой. Повторяю, что если я умру, меня сумеют похоронить. Даже солдаты, видимо, иногда осуждали его поведение. В эти дни я не могла молиться. Ночью я горела от жара и не могла поднять головы. Не у кого было спросить глоток воды. Когда утром солдат приносил кипяток, я показалась ему умирающей, так как через несколько минут он пришел с доктором. Температура оказалась сорок. Он выругался, и когда я обратилась к нему со слезной просьбой позволить надзирательнице побыть ночь возле меня, так как я с трудом поднимаю голову, он ответил, что накажет меня за заболевание, как будто бы нарочно я простудилась и во всем отказал, ударив меня. Когда же я начала поправляться, получила бумагу от начальства крепости — что я в наказание за болезнь лишаюсь прогулки на 10 дней. Как раз эти дни светило солнышко. И я часами плакала, сидя в своей мрачной камере, думая, что пришла без сна, и я не смею даже десять минут подышать свежим воздухом. Вообще без содрогания и ужаса не могу вспоминать все издевательства этого человека. Спустя неделю пришли две надзирательницы из женской тюрьмы, и я обрадовалась надежде, что они будут посредниками между нами и солдатами».